Глава 4. Оба Ариоль долго беседовали после того, как девочки ушли спать. Взволнованные и возбужденные предложением Мандермата они изыскивали способы разжечь его желание, не вредя себе. В качестве практичных и точных крестьян они мудро взвешивали все шансы, отлично понимая, что в краю, где минеральные источники бьют вдоль всех ручьев, не следует отталкивать чрезмерно высокой ценой неожиданного охотника, найти которого нелегко. И в то же время не следует оставлять навек в его руках этот источник, который в один прекрасный день мог принести целый поток жидкого золота, как на то указывали примеры Руая и Шатель Итак, И так они измышляли, какими бы способами разжечь до безумия пыл банкира. Придумывали, нельзя ли создать фиктивные общества, которые набили бы цену на землю сочиняли целый ряд наивных хитростей, казавшихся им самим недостаточно солидными и не могли придумать ничего более искусного. Спали оба плохо. Отец, проснувшись первым поутру, подумал, не исчез ли за ночь источник. В конце концов, нетрудно было допустить, что он исчез так же, как появился, ушел в землю, и что его невозможно найти. Он встал встревоженный, охваченный страхом скупца, разбудил сына, сообщил ему свои опасения, и высокий колос, вытащив ноги из-под серой простыни, оделся и пошел вместе с отцом. Во всяком случае, они сами уберут поле и источник, отгребут камни, принарядят и вычистят родник, как скотину, предназначенную к продаже. Взяли кирки и лопаты и отправились в путь, идя рядом крупными мерными шагами. Шли они, не оглядываясь, озабоченные своим делом, отвечая одним словом привета соседям и друзьям, попадавшимся по дороге. Выйдя на дорогу в Риом, они начали волноваться, поглядывая вдаль, не увидят ли они воду, бурлящую и сверкающую под утренним солнцем. Дорога была пустынна, бела и пыльна, окаймленная рекой, бежавшей в тени ив. Под одним из деревьев вдруг Ореоль увидел две ноги и, пройдя еще несколько шагов, узнал дядю Клависа, сидевшего при дороге, положив костыли на траву рядом с собой. То был старый паралитик, известный всей округе, мучительно и медленно таскавшийся десять лет на дубовых ногах, по его выражению, словно бедняк из скало. Бывший лесной и речной браконьер, не раз осужденный и сидевший в тюрьме, он простудился во время выслеживания дичи, лежа на сырой траве и за ночным ужением в реках, которые он переходил по пояс в воде. Теперь он стонал и ползал на манер безногого краба. Он ходил по земле, волоча как тряпку, правую ногу и согнув левую. Но деревенские парни, охотившиеся под вечер за женщинами или за зайцами, утверждали, что встречали старика Клависа в кустарниках и на полянах, быстрого как олень и гибкого как ящерица, и что, в общем, ревматизмы его были лишь выдумкой для жандармов. Колос особенно упрямо утверждал, что видел не один раз, а раз пятьдесят, как тот расставлял селки, держа костыли под мышкой. Старик Ареоль остановился перед старым бродягой, пораженный пока смутной идеей, так как мысли двигались туго в его квадратной голове о вернце. Он с ним поздоровался, тот ответил Поговорили о погоде, о цвете винограда, еще кое о чем. А так как колос ушел вперед, то отец догнал его, крупно шагая. Источник их был по-прежнему чист, Одно ямы было красного цвета, Чудного, темно-красного цвета Вследствие обильного отложения железа. Крестьяне переглянулись с улыбкой, Потом принялись расчищать вокруг, Сгребать в кучу камни. Найдя последние останки разорванной собачки, Они с шутками похоронили ее. Но вдруг старик Ореоль уронил лопату, Лукавая улыбка радости и торжества сморщила углы его тонких губ и хитрых глаз. «Пойдем-ка поглядим», — сказал он сыну. Тот повиновался. Они снова вышли на дорогу, по которой только что шли. Клавис по-прежнему грел на солнце свои старые члены и костыли. Ореоль остановился перед ним и спросил. «Хочешь заработать сто франков?» Тот осторожно промолчал. Крестьянин спросил снова. «Слышишь? 100 франков!» Тогда бродяга решился и пробормотал. «Чёрт побери! Что ж тут спрашивать?» «Ну так вот, старина, что надо делать!» Он объяснял ему долго, с бесчисленными уловками, повторениями и недомолвками, что если он согласится брать ежедневно в течение часа от 10 до 11 утра ванну в яме, которую они с колоссом выруют рядом с источником, и если он захочет выздороветь к концу месяца, то они дадут ему 100 франков серебряной монетой. Параличный слушал с глупым видом, потом сказал — Раз уж все лекарства не могли меня вылечить, то не исцелит меня и ваша вода. Колос рассердился. Послушай, старый фокусник, я-то ведь знаю твою болезнь, меня не проведешь. Скажи-ка, что ты делал в прошлый понедельник в лесу Камбером в 11 часов ночи? Старик ответил с живостью. Это неправда. Но Колос горячась еще более сказал. Это неправда, дьявол, что ты перепрыгнул через ров Жана Маниза и убежал через яму Пулен. Тот повторил. Неправда. Неправда, что я крикнул тебе «Эй, Клавис, жандармы!» и что ты свернул на дорогу Мулине. Неправда. Высокий Жак, взбешенный, грозно кричал. Ага, неправда. Ну так слушай же, старый черт, когда я тебя в следующий раз увижу ночью в лесу или у ручья, я тебя поймаю, слышишь, так как у меня ноги длиннее твоих и привяжу тебя к дереву до утра, и тогда придем отвязывать тебя всей деревней. Старый ореоль остановил сына и сказал мягко. «Послушай, Клавис, ты мог бы все-таки попытать? Мы выроем тебе в ванну, колосы я. Ты будешь приходить и садиться в нее каждый день, и так целый месяц. За это я дам тебе не сто, а двести франков. А если, слушай, ты еще и выздоровеешь к концу месяца, то я дам тебе сверх того пятьсот франков. Слушай хорошенько». 500 франков, все серебром. Да еще 200 франков, это составит 700 франков. Итак, 200 за ванну в течение месяца и 500 за исцеление. Слушай, еще. Боли ведь возвращаются. Если они вернутся к тебе осенью, мы тут ни при чем. Вода, тем не менее, свое дело сделала. Старик ответил спокойно. В таком случае, я согласен. Если не поможет. Там увидим». Все трое пожали друг другу руки, чтобы скрепить заключенный торг. Ореоли вернулись к источнику рыть яму для Клависа. Проработав с четверть часа, они услыхали на дороге голоса. То были Андермат и доктор Латон. Мужики перемигнулись и бросили рыть землю. Банкир подошел к ним, пожал им руки, потом все четверо уставились на воду, не произнося ни слова. Вода бурлила, словно кипела на сильном огне, выбрасывая пузырьки и газы. Затем стекала в ручей по узенькой канавке, которую уже проложила. Ореоль с гордой улыбкой сказал. «Да, немало железа в этой водице». Все дно действительно было окрашено красным, и даже мелкие камешки, омываемые водой, казались покрытыми чем-то вроде пурпуровой плесени. Доктор Латон ответил. — Да, но это ничего еще не говорит. Надо знать другие качества воды. Крестьянин снова сказал. — Во-первых, колосы и я мы выпили вчера вечером по стаканчику. И это нас необыкновенно освежило. Разве не правда, сынок? Огромный парень сказал убежденно, «Верно, что освежило». Андермат стоял неподвижно у самого края ямы. Он сказал доктору, «Нам нужно приблизительно в шестеро больше воды для того, что я хочу затеять, не правда ли?» «Да, приблизительно». «Думаете ли вы, что мы ее добудем?» «Ах, право, не знаю». «Вот именно, покупка земли может состояться лишь после бурения». Как только будут известны результаты анализа, надо составить у нотариуса запродажную запись, которая, однако, будет действительной только в том случае, если после целого ряда бурений получатся желаемые результаты. Старик Ореоль обеспокоился. Он не понимал. Андермат объяснил ему, что одного источника недостаточно, что он может купить землю только если найдутся другие. Но отыскивать другие источники он может лишь по подписании запродажной записи. Крестьяне были убеждены, что в их земле столько же источников, сколько виноградных лос. Стоило только рыть, а там увидят, увидят. Андермат сказал просто. «Да, увидим». Но старик Ореоль обмакнул руку в воду и заявил. «Черт побери, вода так горяча, что в ней можно сварить яйцо. Куда горячее, чем в источнике Банфиль». Латон в свою очередь омочил палец и признал, что это возможно. Крестьянин продолжал. И притом она вкуснее, гораздо вкуснее, она не пахнет как-то. О, за это я ручаюсь, что она хороша. Я знаю здешние воды, лет 50 уже смотрю, как они текут. Никогда не видел такой хорошей воды. Никогда, никогда. Он помолчал несколько секунд, потом сказал. «Я ведь говорю это не для того, чтобы написать статью, разумеется, нет. Я хотел бы произвести опыт на ваших глазах, настоящий опыт, не ваш аптекарский, а опыт на больном. Бьюсь об заклад, что она вылечит параличного, так она горяча и хороша на вкус. Бьюсь об заклад». Он, казалось, вспомнил что-то, затем взглянул на вершины соседних гор, словно ища параличного, о котором говорил. Не найдя его, он уставился на дорогу. В двухстах шагах оттуда, у края дороги, виднелись неподвижные ноги бродяги, тело которого было скрыто стволом ивы. Ореоль посмотрел вдаль из-под руки и спросил сына. «Это не дядя клавис сидит там?» Колос ответил, смеясь. «Да-да, это он. Он не ускачет, как заяц». Тогда Ореоль подошел к Андермату и с глубоким убеждением сказал. «Послушайте, сударь, что я вам скажу. Вот там параличный, господин доктор его хорошо знает. Настоящий параличный. Он уже лет десять не может шагу ступить. Правда ли, господин доктор?» Латон подтвердил. «Если вы этого вылечите, то я заплачу вам по франку за стакан вашей воды». Потом, обратясь к Андермату, «Это старый подагрик, страдающий ревматизмами, спазматической судорогой левой ноги и полным параличом правой. Словом, он, по-видимому, неизлечим». Ореоль ждал, пока он кончил, потом заговорил медленно. «Так вот, господин доктор, будьте добры, сделайте над ним опыт в течение месяца. Я не говорю, что он удастся, я молчу. Я прошу только сделать пробу». «Постойте». «Мы с колосом хотели вырыть яму для камней, так вот теперь мы вырыем яму для Клависа. Он будет сидеть в ней часок по утрам, а там посмотрим, посмотрим». «Можете пробовать сколько угодно», — пробормотал доктор. «Я ручаюсь, что вы ничего не добьетесь». Но Андермата соблазнила перспективы почти чудесного исцеления, и он с радостью ухватился за мысль крестьянина. Все четверо пошли снова к бродяге, все еще сидевшему неподвижно на солнышке. Старый браконьер, чуя хитрость, начал отказываться, долго противился и, наконец, дал себя убедить с условием, что Андермат будет платить ему по два франка в день за то, что он будет сидеть час в воде. Договор был заключен. Было даже решено, что как только будет вырыта яма, дядя Клавис возьмет сегодня же первую ванну. Андермат пришлет ему платье, в которое он переоденется потом, а ореоли привезут ему старую пастушью сторожку, чтобы калека мог переменить в ней свои лохмотья. Банкир и доктор вернулись в деревню. Они расстались у въезда. Один отправился на прием больных, а другой пошел ждать жену, которая должна была прийти в лечебное заведение к половине десятого. Вскоре показалась Кристиана. В розовом туалете с головы до ног, в розовой шляпе, с розовым зонтиком и розовым личиком, она походила на зарю, избегала с пригорка, на котором стоял отель, сокращая дорогу и прыгая, как птичка с камня на камень со сложенными крылышками. Едва завидя мужа, она закричала: Ох, какие красивые места! Я страшно довольна! Немногие купальщики, печально бродившие по молчаливому парку, оглядывались, когда она проходила мимо, а Петрюс Мартель, в одной жилетке куривший трубку у окна бильярдной, подозвал приятеля своего лопальма, сидевшего в углу перед стаканом белого вина, и сказал, прищелкнув языком, «Чёрт побери, вот так лакомый кусочек» крестьяна прошла в лечебное заведение, приветствуя улыбкой кассира, сидевшего налево от входа, и пожелав доброго утра бывшему тюремщику, сидевшему направо. Затем, предъявив билет банщице, одетой так же, как женщина у источника в парке, она пошла за ней по коридору, куда выходили двери ванных комнат. Ее ввели в одну комнату, просторную, с голыми стенами, где стояли стул и обувальная скамеечка. Висело зеркало, а в ванной служила большая овальная яма, выложенная желтым, как глина, цементом. Женщина отвернула кран, похожий на кран, которым запирают воду на улицах, и вода устремилась из маленького круглого решетчатого отверстия в этот резервуар, который быстро наполнился до краев и спускал излишек по вделанному в стену желобку. Крестьяна, не взявшая с собой горничной, ответила отказом на предложение крестьянке раздеть ее, сказав, что позвонит, если понадобится белье или еще что-нибудь. Раздевалась она медленно, глядя на еле приметное движение воды в светлом бассейне. Раздевшись, она окунула в воду ступню, и приятное ощущение тепла пробежало по ней до самого горла. Затем погрузила в теплую воду сначала одну ногу, затем другую, и уселась в этом тепле, в этой мягкой прозрачной воде, в этом источнике, бежавшем по ее телу и вокруг него, усеявшим сплошь крошечными пузырьками газа ее ноги, руки и груди. Она с удивлением разглядывала эти бесчисленные тонкие капли воздуха, покрывшие ее с ног до головы сплошной керасой мелкого жемчуга. И крошечные жемчужинки беспрестанно отлетали от ее белого тела и исчезали на поверхности воды, гонимые новыми, нарождавшимися на ней. Они рождались на ее коже, как легкие, неуловимые, восхитительные плоды, плоды ее изящного розового и свежего тела, на котором в воде вырастали жемчужины. Кристиана чувствовала себя так хорошо в ванне, так тихо, мягко и восхитительно ласкала и обнимала ее волна, Живая волна источника, бившая из глубины ванны под ее ногами и убегавшая в маленькое отверстие у верхнего края бассейна, что ей хотелось остаться тут навсегда, не двигаясь, почти не думая. Ощущение мирного счастья, отдыха и благополучия, покойные мысли, здоровье, тайной радости и молчаливого веселья охватило ее вместе с приятной теплотой ванны. И ум ее был погружен в мечты, убаюкиваемые бульканьем, стекавшей излишней воды, в мечты о том, что она будет делать сейчас, завтра, в мысли о прогулках, об отце, о муже, о брате и о высоком молодом человеке, которого она несколько стеснялась после приключения с собачкой. Она не любила страстных, порывистых натур, Ни одно желание не волновало ее душу, покойную, как ее сердце в этой теплой воде. Ни одно желание, кроме смутного ожидания ребенка, ни одно желание переменить жизнь, испытать волнение или страсть. Она чувствовала себя покойной, счастливой и довольной. Вдруг она испугалась. Кто-то отворял дверь а Вернка принесла ей белье. Положенные двадцать минут прошли, надо было одеваться. Это пробуждение показалось ей почти горем, несчастьем. Ей захотелось просить женщину позволить побыть ей еще несколько минут, но потом, вспомнив, что эту радость она будет испытывать каждый день, с сожалением покинула воду и закуталась в горячий пеньюар, слегка жегший ей кожу. Когда она уходила, доктор Банфиль отпер дверь своего кабинета и с церемонным поклоном попросил ее войти. Он расспросил ее о здоровье, пощупал пульс, заставил показать язык, осведомился об аппетите, пищеварении и сне. Затем проводил ее до выхода, твердя. «Хорошо, хорошо». «Дело налаживается. Будьте добры передать мой привет вашему батюшке, одному из самых интересных и благородных людей, которых я встречал в моей жизни». Наконец она ушла, недовольная такой назойливостью, и у двери встретила маркиза, беседовавшего с Андерматом, Гантраном и Полем Бретеньи. Муж ее, у которого в голове каждая новая мысль жужжала умолку, как муха в бутылке, рассказывал историю параличного и хотел вернуться к бродяге, посмотреть, берет ли он ванну. Все пошли с ним, чтобы доставить ему удовольствие. А крестьяна тихонько остановила брата, и когда они отстали от других, сказала. Послушай, я хотела бы поговорить о твоем друге. Он мне не очень нравится. Объясни мне, пожалуйста, что он из себя представляет. Гантран, знавший Поле несколько лет, рассказал, какая это страстная, порывистая, непосредственная, искренняя и добрая натура. То был, по его словам, добрый малый, цельная душа которого бурно отдавалась идеям. Уступая каждому побуждению, не умея ни владеть собой, ни побеждать чувства рассудком, ни направлять жизнь по заранее обдуманному плану, он повиновался хорошим и дурным влечениям, как только желание, мысль или какое-нибудь волнение смущали его восторженную душу. Он уже семь раз дрался на дуэли, способный так же быстро оскорбить человека, как сделаться потом его другом влюблялся в женщин всех классов обожая одинаково и работницу встреченную на пороге ее мастерской и актрису похищенную в вечер первого представления в ту минуту как она садилась в карету чтобы ехать домой пронесенную на руках среди ошеломленных прохожих и брошенную в экипаж уносившийся в скач без всякой возможности догнать или преследовать его гантран закончил «Вот, он добрый, малый, но безумный, сверх того очень богатый и способный на все, решительно на все, когда теряет голову». Кристиана спросила, «Что у него за странные духи? Они очень хорошо пахнут. Как их зовут?» «Не знаю», — отвечал Гантран. «Он не говорит. Кажется, они привезены из России». Ему подарила их та самая актриса, от которой я его в эту минуту лечу. Да, они действительно хорошо пахнут. На дороге виднелась группа купальщиков и крестьян, так как по утрам перед завтраком дорога служила излюбленным местом прогулок. Крестьяна и Гантран догнали Маркиза, Андермата и Поля и вскоре заметили на том месте, где вчера еще возвышался утес, человеческую голову странную покрытую лоскутом серого фетра обрамленную длинной седой бородой и торчавшую из земли словно отделенную от тела и росшую как растение вокруг стояли изумленные виноделы и глядели бесстрастно ибо овернцы не насмешливы меж тем как трое толстых господ жильцы второразрядных гостиниц смеялись и шутили. Ореоль и сын также смотрели на бродягу, сидевшего в яме, на камне, в воде по подбородок. Он походил на осужденного средних веков, приговоренного за какое-нибудь странное преступление из области волшебства. Он не расставался с костылями, лежавшими около него в воде. Андермат в восторге повторял. «Браво, браво! Вот пример, которому должны бы следовать все местные жители, страдающие болями». И, нагнувшись к старику, он прокричал, словно тот был глух. «Хорошо ли вам?» Тот, по-видимому, совершенно одуревший от горячей воды, ответил. «Мне кажется, что я растаю. Чёрт! Да чего она горяча?» Но старик Ариоль сказал. «Чем она горячее, тем скорее ты выздоровеешь». Чей-то голос произнес позади маркиза. «Что тут такое?» И Абри-Пастер, отдуваясь по обыкновению, остановился, возвращаясь со своей ежедневной прогулки. Тут Андермат объяснил ему свой план излечения параличного. А старик все твердил. «Черт, до да чего она горяча!» И хотел выйти, прося, чтобы ему помогли вылезть из ямы. Банкир успокоил его, пообещав ему лишних двадцать су за каждую ванну. Толпа стояла кругом около ямы, где плавали сероватые лохмотья, покрывавшие тело старика. Чей-то голос произнес. «Вот так суп. Я, однако, не желал бы обмакнуть в него хлеб». Другой ответил. «Мясо тоже оказалось бы не по вкусу». Но маркиз заметил, что пузырьки углекислого газа были многочисленнее, крупнее и двигались быстрее в новом источнике, чем в ваннах. Лохмотья-бродяги были сплошь покрыты пузырьками, и они поднимались на поверхность в таком изобилии, что вода, казалось, была пронизана бесчисленными тоненькими цепочками, бесконечными четками из мелких крупных алмазов, так как яркое солнце, светившее с неба, зажигало их, словно бриллиантики. Тогда Абри Пастер рассмеялся. «Черт возьми!» — сказал он. «Послушайте, что делается в лечебном заведении!» Вы знаете, что источник заключает в некую западню, как птицу, или, лучше сказать, в колокол? Это называется каптажем. Так вот, в прошлом году с источником, питающим ванны, случилось следующее. Углекислота, которая легче воды, скапливалась наверху колокола. Потом, когда ее набиралось слишком большое количество, она прогонялась по трубам, поднималась в изобилии ванны, наполняла кабинки и душила больных. За два месяца было три несчастных случая. Тогда снова обратились ко мне за советом, и я придумал очень простой прибор из двух трубочек, проводивших отдельно из колокола жидкости газ и смешивавших их снова под самою ванной. Таким образом, вода получала нормальный состав и избегалась вредное влияние углекислоты. Но мой прибор должен был стоить около тысячи франков. Тогда можете себе вообразить, что придумал тюремщик. Держу тысячу против одного, что не угадаете. Дыру в колоколе, чтобы избавиться от углекислого газа, который, разумеется, и вылетал. Так что вам продают углекислые ванны без углекислоты, или, по крайней мере, с таким ничтожным количеством ее, что они не имеют большого значения. Между тем, как здесь, взгляните, все были в негодовании. Никто не смеялся и на паралично смотрели с завистью. Каждый купальчик охотно схватил бы заступ и вырыл бы себе яму рядом с бродягой. Но Андермат взял под руку инженера, и они ушли, разговаривая. Временами Абри останавливался, рисовал тростью какую-нибудь черту, ставил точки, а банкир делал заметки в памятной книжке. Между Кристианой и Полем бретиньи завязался разговор. Он рассказывал ей о своем путешествии по Аверни, все, что он видел и что перечувствовал. Он любил природу со всею пылкостью своей натуры, в которой всегда проглядывал нечто зверское. Он любил ее как чувственный человек, которого она волнует, напрягая все его нервы и органы чувств. Он говорил... Мне кажется, сударыня, словно с меня сняли кожу. Все входит в меня, все меня пронизывает, заставляет плакать или скрежетать зубами. Когда я смотрю, например, на этот склон перед нами, на зелень, на толпу деревьев, взбирающихся в гору, то у меня весь лес в глазах. Он меня проникает, охватывает, течет по мне вместе с кровью, и мне кажется, что я его ем что он наполняет мне желудок, я сам становлюсь лесом. Он смеялся, широко глядя своими круглыми глазами то на лес, то на Кристиану. А она, изумленная и легко поддающаяся впечатлениям, чувствовала себя поглощенную, как и лес, этим жадным, широким взглядом. Поль продолжал. А если бы вы знали, какими наслаждениями я обязан моему обонянию. Я пью воздух, я опьяняюсь им, живу и различаю все, что в него входит. Решительно все. Сейчас скажу вам, например. Во-первых, заметили ли вы за то время, что вы здесь, чудный запах, с которым ничто не может сравниться, такой тонкий, легкий, что он кажется почти, как бы это сказать, почти невещественным. Он разлит повсюду, но его нигде не уловишь, не найдешь, не угадаешь, откуда он исходит. Ни разу более божественный запах не смущал мне душу. Итак, это запах цветущего винограда. О, я употребил четыре дня на это открытие. И разве не восхитительно знать, сударыня, что виноградная лоза, дающая нам вино, напиток, который способны понять и оценить лишь избранные натуры, дарит нас и самым нежным, самым тревожным из всех ароматов, ощутимым только для людей с особенно утонченной чувствительностью? Различаете ли вы также мощный запах каштанов, сладкий вкус акаций? Горные ароматы, запах травы, которая пахнет так хорошо, а между тем никто этого не подозревает. Она была поражена, слушая эти вещи, не потому что они были изумительны сами по себе, но потому что они казались ей столь отличными от того, что она слышала вокруг себя целые дни. Мысль ее была ими смущена, взволнована и оставалась прикованной к ним. Он продолжал немного глухим голосом, но с жаром. «А случалось ли вам ощущать на дороге в жаркую пору легкий запах ванили? Да, не правда ли? Так вот это, это... Но я не могу вам этого сказать». Он теперь хохотал и, вдруг вытянув вперед руку, сказал. «Взгляните». Ряд телег, нагруженных сеном и запряженных парами валов, двигался перед ними. Вялые животные с низкими лбами, опустив голову под ермом с привязанными к деревянной перекладине рогами, ступали тяжело, и видно было под кожей, как двигались кости их ног. Перед каждым возом крестьянин в жилете с выпущенными рукавами рубашки в черной шляпе шел с палкой в руке, направляя животных. Время от времени он оборачивался и касался, но никогда не ударяя, плеча или головы коровы, моргавшей выпуклыми, бессмысленными глазами и повиновавшейся его движению. Кристиана и Поль отошли в сторону, чтобы дать им проехать. Он сказал, «Слышите?» «Что?» — спросила она с изумлением. «Пахнет скотным двором». «Да, пахнет скотным двором, и все валы и коровы, проезжающие по дорогам, так как в этом краю совсем нет лошадей, разносят повсюду запах скотного двора, а он, смешиваясь с мелкой пылью, сообщает воздуху запах ванили». Крестьяна пробормоталась некоторым отвращением. «О, о, позвольте, — продолжал он, — В эту минуту я произвожу анализ как аптекарь. Во всяком случае, сударыне, мы находимся сейчас в самом очаровательном, самом тихом, самом успокоительном краю, который я когда-либо видел. Здесь страна золотого века. Алимань, о, Алимань! Но я не стану вам ее описывать, я вам ее покажу. Вы увидите. Маркиз и Гантран догнали их в эту минуту. Маркиз взял под руку дочь и, заставив ее повернуть, чтобы идти домой завтракать, сказал. «Послушайте, детки, это вас всех троих касается. Вильям становится ведь безумным, как только какая-нибудь мысль западет ему в голову. Он только и бредит теперь городом, который он построит, и хочет привлечь на свою сторону семью Ореоль». Он желает, чтобы крестьяна познакомилась с девочками и посмотрела, насколько они подходят для общества. Но отец не должен знать о нашей хитрости. Я придумал устроить благотворительный праздник. Ты, дочка, сделаешь визит священнику. Вместе с ним вы выберете двух из его прихожанок, которые будут делать с тобою церковный сбор. Ты понимаешь, на кого ты должна ему указать. Он пригласит их за своей ответственностью. Что касается вас, молодые люди, то вы устроите в казино лотерею при содействии Петрюса Мартеля, его труппы и его оркестра. Если малютки Ореоль милы, говорят, что они получили в монастыре отличное воспитание, то Кристиана их нам завоюет.